Дневник тени. Запись третья. Похоже, из-за моей речи она считает меня умственно отсталым, а сама даже читать Пади не умеет. Пыталась топить печь книгами, как бестолочи. Думал, прибью её, но сдержался. Ещё спорила. У тебя их и так много, дай одну для растопки. Щепок наколи, а книги не тронь. Много книг не бывает. С последней записи прошла пара дней, а мне кажется, сто лет. Оказывается, жить с женщиной сложно. Она почти поправилась, мой кашель тоже стал проходить. Я дал ей вещи из своих сундуков. Огромную, но теплую куртку, целые ботинки и еще кое-что по мелочи на первое время. Забавно, что у нее тоже нет имени или она просто не хочет мне его говорить. Попросилась пожить в библиотеке до весны. Это разумно, учитывая погоду. Я назвал ее Эй. «Мне легче выговаривать эти две буквы, а ей все равно». Эй раньше жила с матерью в городке, похожем на наш, но там совсем не осталось еды, а еще появились огромные стаи собак, нападающие на людей. Поэтому они с матерью решили найти место для жизни получше. Но по дороге женщина умерла, а Эй нашел и спас врач. Кстати, вчера вечером я видел, как он бродит под окнами библиотеки. «Узнал, что его пациентка у меня и теперь следит?» «Жутковато. Кстати, эта история о прошлом Эй мне кажется странной. Похоже, она ее наспех придумала, лишь бы не говорить мне правду». Когда Эй ее рассказывала, она хоть и выглядела уверенной, но в ее широко распахнутых глазах слишком хорошо читалось удивление, словно она сама не готова поверить в то, что мелит ее язык. «И потом, если они с матерью шли в поисках лучшей жизни, где тогда их вещи? Еда?» Или они просто вышли одним зимним утром в рваных тряпках и побрели в неведомую даль, взявшись за руки? Я предположил вслух, что врач мог забрать себе ее пожитки, но Эй ответила, что у нее с собой ничего не было. А мать умерла примерно месяц назад. Ее тело она присыпала снегом и пошла дальше. Без одеяла, без ножа и еды. Как она вообще до нас добралась? Врушка. Думает, если я плохо говорю, то и соображаю так же. Ну что ж, это интересная загадка, я надеюсь. Мне теперь есть чем занять свою голову. Время всегда оголяет правду, остается лишь ждать и внимательно наблюдать. Тень.